Часть 13. Брно. Злата-Марава. 15 марта. Час пополудни. Вчера силы изменили мне, и запись, которую я хотел продолжить после короткого перерыва, окончилась обмороком. Придется завершить ее сегодня, пока закладывают карету. «Благодарю Господа за то, что в проклятую ночь Януш зверски напился и проспал в свинарнике до зари, а его храп удачно слился с хрюканьем местных обитателей. Если бы он, пусть не намеренно, а по темному умыслу, примешался к толпе тех, кто истязал и убивал моих друзей, я едва ли смог бы вынести дальнейшее сосуществование с ним. Ныне же я терпеливо сношу его заботу ведь он видит, что в последние недели со мной что-то неладно. О случившемся в городе енуш ничего не подозревает, а, впрочем, это забылось и некоторыми из тех, кто был трезв. За его рассудок я спокоен, намного спокойнее, чем за собственный. Поразительная ирония, но все его потери в каменной горке свелись к монетам за выпивку и одной серой кобыле, о которой он искренне скорбит, а подаренную мне замену из ратушной конюшни нещадно проклинает за бестолковость. Впрочем, Януш Молот работает на меня с удовольствием, а значит, еще не раз появится в записях. Пора перестать бежать от себя. «Виве, мэмор!» «Живя, помни!» «Так говорю я себе!» В то утро у Бесика хватило сил на просьбу, странную с моей точки зрения, абсурдную, но для него, видимо, важнейшую. Он попросил меня отвезти его, или, если так сложится, его тело, в ближайшие из горных городков и попытаться занести там в любой храм. Он хотел точно знать, что искупил все, в чем себя винил, ведь много лет он не входил ни в одну церковь, кроме кровоточащей часовни. «При других обстоятельствах я не пошел бы на это» но я уже по возможности осмотрел его и окончательно понял, что неполная полная неподвижность, ни даже если бы рядом, как по волшебству, могли оказаться лучшие венские врачи, негласным центурионом которых являюсь, к сожалению, я, ничто не помогло бы. Двигаться бесик почти не мог, дышать тоже. Его смерть была только вопросом времени, а периодически возвращающаяся ясность рассудка жалкой благодарностью высших сил — в которых я все яснее видел не милостивого отца, но бесчеловечного ученого. Я согласился. Это был непростой путь, учитывая кошмарную дорогу и мои тщетные попытки не сделать хуже. Бесик лежал головой на моих коленях и смотрел на меня, то проваливаясь в забытье, то мужественно пытаясь с ним бороться. Когда это удавалось, он просил что-нибудь рассказывать о Вене, о том, что я изучаю и чем занимаюсь в университете, о его загадочном легендарном родителе или о моей семье. Мне хотелось молчать, но я говорил. «Что не так с вашим старшим сыном?» Проницательно спросил он в какой-то момент. «Вы нехотя о нем рассказываете?» «Он не похож на меня. Все, что я мог ответить...» И на вас, и на Вудфола, и на... Ни на кого. То, что не должен был произносить. А на кого похож? На Маркуса. Теперь я мог ответить уверенно. На человека, который навсегда останется для меня достойным проклятия памяти. Разумеется, у него была заслуживающее сочувствие история, как и у всех незаурядных юношей из провинции, у всех, кому хватает талантов, но не хватает зубов и сил пробиться выше, у всех умных чиновников, над которыми стоят бездарные начальники, у всех детей слабых сентиментальных отцов. Но сколь велики должны быть обиды на судьбу, чтобы древнее зло пустило в тебе корни и разрослось так. Несчастливы многие судьбой обласканы единицы. Чудовищами становятся далеко не все. «Я не знаю», — ответил я и, понимая, что вопреки всем странным ассоциациям это правда, добавил «Это не значит, что я не люблю его, очень люблю, и более того уверен, что он станет великим, пусть не в том, к чему лежит его душа». Я осекся, Бесик улыбался. Я понял, ему достаточно было слов о любви. К чему тратить немногие минуты, что у нас остались на разговоры о величии? Я вспомнил услышанное в часовне «Мы с вами похожи». Маркус был прав и, может, черты, которые отталкивали меня в нем и сыне, на деле были тем, чего я даже на старости лет не желал замечать в себе. Величие. Я говорил о величии Бесику, у которого вот-вот не будет даже просто жизни, солнца, дыхания, прикосновений, разговоров, ничего. Простите. Карету тряхнуло, и я придержал его за плечи. Он начинал дрожать от озноба, хотя было душно. Плохой знак. «За что?» — прохрипел он. Я уже не стал его отпускать, пытаясь греть. «За все». Слова терялись, я задавался вопросом, почему же небо гоняет меня по кругу, возвращает в прошлое, раз за разом разбивает мои щиты и мечи. «Вы хороший человек», — шепнул Бесик. «Помните об этом». Это не просто любить тех, кто постоянно рядом, и нормально сомневаться в себе, в других. «Я убивал», — слетело с губ. «Впервые, хотя фантомное ощущение, будто ладони мои все в крови, не прошло ни после мытья, ни после короткого сна. Вытащили ружу и хотели за нас умереть», — отозвался Бесик. «Хотели? А я... Не поверите, но как же я не хотел...» «Не хочу умирать». На такие слова, к сожалению, никто никогда не найдет ответа. Не нашел и я, только крепче сжал его руку. Он забылся. Я еще не знал, что только что закончился последний наш разговор. Мы добрались до ближайшего поселения, за старой деревней, еще за перевалом и за горным потоком, Там я занес бесика в церковку, более напоминавшую пряничный домик, нелюбимая, но в этом исполнении не лишенная красоты, а главное — живости барокко. Мы попали внутрь беспрепятственно, а местный священник счел, что бесик — несчастная жертва оползня. Почтенный, внушительного вида рыжий старец предложил отслужить за него молебен и отпустить ему грехи, но не успел. «Под чужими сводами, мой друг», которого я полюбил как сына, нет, сильнее, чем сына, нет, сильнее, чем многих, кого знал за всю жизнь, скончался. Обратно в каменную горку я привез уже его остывающее тело, точно так же голова лежала на моих коленях, но веки были сомкнуты. Я плохо помню тот путь, но, кажется, я снова говорил с ним о Вене, об императрице, о его невероятных способностях к медицине? Мне никто не отвечал. Все это произошло на следующий день, а вскоре на погосте появилось четыре свежих могилы. Брехт Вукасович, Петро Копиевский, Арнольд Вудфол, Бесик рушкевич Могилы были рядом. Такое решение принял я, как человек, наиболее близкий усопшим. Трудно сказать, почему Вальдемар Шпорг, помощник Маркуса, к слову, очень приятный Рябой Малый, безошибочно определил так именно меня. Но он определил и даже хотел выделить из казны средства, которых я, впрочем, не принял, оплатив все из своего кармана. Когда похоронный обряд завершился, юный Шпорг долго стоял со мной на ветру, смахивал с лица длинные черные локоны и задумчиво смотря на мерзлую землю, без конца повторял — Хоть бы все успокоилось. Казалось, он, в отличие от большинства, помнит случившееся и помнит не как массовый угар, в котором хотели сжечь священника, а как что-то иное. Иначе почему он ни капли не удивился, не убедившись, что гарнизон опустел, не увидев, что кладбищенское озеро очистилось от кувшинок, никогда возвращаясь с погоста и проезжая часовню, мы нашли на месте падения бесика несколько выросших меж камней багровых роз. Он только покачал головой и стал тереть лоб, а потом перекрестился и повторил свою фразу. Розы со словами «Замерзнут, бедные», Выкопали Барбара, Дворжек и Софи Штик, бывшие с нами. Славные мои фройляйн, к счастью, в отличие от родителей, не были в страшную ночь в толпе, о чем теперь, правда, сожалели. Потеряли там ни одну подругу, ни одного слугу. Шпорг не ошибся в надеждах, в городе стало спокойно. Ко времени, как Гергассер и Гервапст наконец присоединились ко мне, никто уже не стучал ночами в чужие окна, никого не находили на утро странно больным. Люди умирали исключительно от горячки, переедания, пневмонии или после случайной драки. Удостоверившись в этом, оканчивая старые дела и начиная новые, я провел там еще недели-две, после чего бросил коллег я написал несколько писем императрице, где подробно отчитался о произошедшем, а именно «О в среднем, прескверном состоянии здоровья и нравов местного населения, массовом малокровии, истощении, повальном невежестве, о несоблюдении условий захоронения трупов, ведущим ко всевозможным, зачастую пугающим аномалиям разложения, о явлениях народного помешательства и бунта, свидетелем которых мне пришлось быть», о необходимости поставить во главе местной церкви священника столь же образованного и достойного, сколь ныне, в результате неудачного падения, покойный. О том, что местонахождение Йохана Мишкальца, мне до сих пор неизвестно, и у меня есть подозрение, что османские шпионы могли пожелать расквитаться с ним» о массовом дезертирстве целого гарнизона и о том, что некоторые в городе считают, что гарнизон обратился в отряд мертвецов, а потом был уничтожен Господней рукой, о пагубном пристрастии маравов к выпивке, искажающем их восприятие объективной реальности. О том, что считаю максимально правильным, примерить в этом регионе венгерский порядок. Хватит ставленников, в городе достаточно людей, которые с ним прекрасно управятся, главное выбрать образованных и исполнительных. Рекомендации предоставлю. Пунктов было еще много, около двадцати, и императрицу они удовлетворили, точнее, так мне показалось, о, наивный я дурак». Ведь в последнем ответном письме, которое я получил на Медни, была приписка особенным, нежным почерком, который она почти не использовала и которым неизменно ввергала подданных ближнего круга в ужас. «Я жду вас с нетерпением, мой бесценный друг, чтобы услышать...» Последнего слова не было, но я понял «правду». «И я расскажу...» ибо нет правителя умнее и проницательнее, чем моя бесценная, и нет женщины, которая лучше нее поймет, почему из маленького городка я возвращаюсь с ранами, которые вряд ли успеют зажить за тот срок жизни, что мне остался. Раны невидимы. Медик вроде меня должен бы отрицать их существование, но я не могу». Зря говорят, будто с годами отмирает не только наша плоть, но и способность обостренно, на пределе, радоваться и скорбеть. Может, радости это и касается, она блекнет, как наши волосы и глаза, но от горечи, увы, мы не защищены ни в каком возрасте. Имена погибших все время звучат в моей голове, лица стоят перед внутренним взором. Закономерность — это необыкновеннейших, лучших забирают первыми, несправедливо и тем страшнее осознавать ее, когда никак не можешь на нее повлиять. Я не могу, да и никто не может. И даже понимая это умом, не выпуская из памяти водоворот обстоятельств, против которых я оказался бессилен, я продолжаю, продолжаю винить себя». Двое из тех, кто погиб, защищая каменную горку, были молоды, не успели завести семей, не оставили никого, кто хоть отдаленно напоминал бы о них, был бы их продолжением. Третий оставил, но нрав его, склад ума, небывалое жизнелюбие все обещало ему еще много добрых поступков и спокойную смерть в кресле у огня. И вот их всех нет, а я остался. Почему решено так? Видимо, мне суждено гадать до конца дней. Слишком многое напоминает мне о тех, кто стал частью моего сердца, и порой память так тяжела, что я, как ребенок, начинаю воображать иные развития событий, где все живы, и проваливаться в них. Я везу эти воспоминания и иллюзии за собой, как кандалы. Но это лучшие из кандалов, какие мне положены. От Копиевского это арбалет и обломок стрелы, следы мужества, которого я не ждал. Этот милейший человек никогда не вызывал у меня презрения, как у моего английского знакомца, но пора признаться, я не воспринимал Копиевского серьезно и вряд ли воспринял бы, не повернись все так, как повернулась. Бедный доктор. Его вертлявая жена, кстати, внезапно прикатив, не отдала мне на память щербатую чашку. Одну из тех, откуда мы когда-то давно пили чай. С ней мы столкнулись в доме и расстались недружелюбно. Благо Кася, старшая дочь, приехавшая с мужем-юристом, оказались милее и приятнее. Ей я, не вдаваясь в мистические подробности, рассказал, что отец погиб героем, возможно, зря. Кася долго плакала и повторяла на плохом немецком «Папенька всегда, всегда был таким». От Вудфола... У меня ожерелье из клыков и неопубликованные материалы, которые я планирую анонимно передать в Хеллену, дабы потешить напоследок публику. Это будут лучшие статьи моего о не сомневаюсь, особенно учитывая, что я дополнил их и разбавил реальными подробностями из собственных записей». Просматривая немногочисленные вещи и бумаги Вудфола, я без удивления узнал, что псевдонимов у него около дюжины. Осталось лишь путем несложных логических изысканий выявить, под каким его знает венский вестник. Хотел бы я знать, настоящим ли именем он мне назвался, но вряд ли это возможно, да и к лучшему, что похоронил я его так. Именно под именем Арнольд Вудфол стремительная душа незаурядного авантюриста обрела покой ведь она обрела его, о чем я могу судить по коротенькой записке, которую он, будучи пьяным или в приступе сентиментальности, оставил на мое имя и сунул в томик Свифта. Она короткая, и она в какой-то момент стала еще одним ножом, бесповоротно изувечившим меня. «Герард, дружище!» «Я не называл тебя так, потому что мы не успели побрататься, да и боюсь, в скором времени ты так посидеешь, что подобное обращение будет предосудительным даже для мужлана вроде меня. Ты, наверное, часто на меня злишься, да? Не злись, мы не закадычные приятели, но поверишь ли, я надеюсь, что станем. Да, я не святой с золотым сердцем, но ты тоже». «Есть одно, что я почему-то хочу донести до тебя в случае смерти, конечно, если ты это найдешь. Наверное, это тебя отвратит от меня, но плевать, плевать, плевать. Ложь отвращает сильнее. А я здорово солгал тебе в ту ночь в гарнизоне и раньше в корчме. Помнишь разговоры о моих замечательных компаньонах, чьими трупами теперь можно мостить двор? Не просто так они лишились жизни». В первых путешествиях я, озлобленный и жаждущий побед блудный сын, совершенно не знал цену верности. Собственная семья нещадно лупила меня за дурной нрав и дурные выдуманные истории, которыми я пугал то братьев, то священников на службах, и, убежав, я решил не верить в семью вовсе, в чем и преуспел. «Бери и не отдавай!» Таков был мой девиз. «Я предавал своих спутников». На них проверялись ловушки и яды, их я галантно пропускал вперед, чтобы неизвестная опасность убила их и пощадила меня. Я ненавидел сентиментальности. Ненавидел я и делиться, ни сокровищами, ни славой. А потом я повзрослел, наверное, изменился, перестал смотреть на людей, как на ступени к цели. Полюбил девушку на пути в святую землю, привязался к мальчишке в новом свете, но судьба меня уже прокляла. Я терял всех, кто задерживался рядом. Это ты знаешь. Тебя я тоже почему-то полюбил, как мог бы любить отца или дядю, а может, занудного старшего братца, если бы хоть кто-то из моей родни не грозил сдать меня в работный или сумасшедший дом, не призывал к порядку и благочестию, не жёг моих рассказов и не гнал в шею моих уличных друзей. Но ты не такой, заруби на носу перестань себя грызть, ты очень, очень хороший родитель. И я надеюсь, что в конце, а конец будет, я чую, все, наконец, случится наоборот. Я буду мертв, а ты будешь читать эти строчки. Но это если судьба решит меня все-таки прибрать, конечно, так-то она неравнодушна ко мне. Кто знает, священнику я уже исповедался, но ну а ты, так или иначе... Живи и будь счастлив. Нельзя вечно ходить с такой постной физиономией. Еще увидимся где-нибудь, когда-нибудь. Надеюсь, не в аду, хотя кто знает. Буду скучать. Завещаю тебе всю мою удачу. Больше завещать нечего. Прости. а Аввисатори. Именно строки о Вудфале займут здесь, в тринадцатой записи, В последней ее части больше всего места. Бесик. О нем мне добавить нечего. Боль не выпускает слова наружу, став суровейшим тюремщиком, и я лишь говорю, что в Брно я увез и довезу до Вены подаренный им крест, розу с площади и осколок витража кровоточащей часовни, а за собой оставляю спокойный город. Действительно тихий, но тихий, благостно и мирно, а не как города-призраки, которые встречаются иногда на длинных пустых дорогах. Пусть все здесь будет хорошо, хотя бы в память о подвигах и мучениях, о потерях и очищении, о молитве земли. И пусть прекрасные мои Фройляйн, Штик и Дворжек, да и все незаурядные люди, которым посчастливилось силе не участвовать в кровавом кошмаре или выйти из него целыми, Хорошо здесь живут или, если только пожелают, вырвутся в большой мир. Никого и нигде нельзя держать, если силы и мечты заставляют его беспокойно метаться. Это я знал всегда, а теперь понял еще лучше. Нерастраченные силы и несбывшиеся мечты обращаются разрушительной злобой. Что дальше? Мы с императрицей решим, но ну а ныне Мне пора в путь, в ужасную тряску и дождь. И, может, теперь, когда совесть моя очищена, я, наконец, усну спокойно. Даже увечья от кольев, ножи и зубов затянулись, перестали будить меня по ночам, кроме одного, на ноге. Там остался шрам, более похожий на цепь черных родимых пятен. Но неважно, неважно. Вряд ли когда-нибудь рано это убьет меня. Скорее всего, я забуду о ней. Ведь я буду помнить слишком много другого.